385. Рассудок есть водитель недоразумения. Рассудочное мышление осуждается, но и безрассудочные действия осуждены. Значит, есть какая-то сила, которая должна дополнить деятельность рассудков Сердце должно быть верховным судьей. Оно, как совесть народов, будет вносить равновесие, рассудок не есть равновесие.